Глава 25 Дорога была без асфальта, но грунт оказался ровным и плотным, и машина легко въехала под гору. Едва мы оказались в туннеле, свет наших фар перекрыло едва заметное мерцание, которое привело нас сюда. Мы двинулись по единственному пути, спускаясь все глубже и глубже под землю. Не знаю, что я ожидала увидеть, размышляя об этом таинственном мерцании, Может, миниатюрное солнце или светящегося мистера Уильямсона, но явно не то, что открылось моему взору, когда мы преодолели последний поворот. Это выглядело слишком просто, слишком обыденно, экстравагантно, да, но совсем не похоже на то, что я себе представляла. Дорога была обсажена деревьями и элегантными уличными фонарями в стиле 1940-х годов, Как будто, въехав в пещеру, мы оказались в прошлом. На скальных стенах висели деревянные вывески, напоминавшие рекламу на витринах магазинов. «Добро пожаловать на Ленайю!» В конце туннеля сидел смотритель, одетый в костюм сороковых годов. Он дремал в кресле, надвинув на глаза кепку и вытянув длинные худые ноги. «Эй!» — крикнул Уильям, высунувшись из окна. Паренек испуганно вскочил на ноги и напружинился, но, увидев Уильяма, расплылся в улыбке. «Как тебя угораздило попасть на эту работу, Чарли?» Очевидно, они знали друг друга. Вызвался добровольцем. Отозвался он, направляясь к машине. «Привет, ребята!» Он кивнул нам. «А зачем? Ты же пропустишь зарождение нашей цивилизации, не уж ты не понимаешь?» спросила Никс. «Что?» – прошептала я Уильяму на ухо, но получила все тот же неопределенный ответ. «Увидишь». Он хитро ухмыльнулся, испытывая мое терпение. «Ну, предположим, я не хочу встречать со своей девушкой. Достаточно уважительная причина», – отозвался Чарли. «Для меня да», – рассмеялся Сэм. «У тебя ж никогда не было девушки», – пошутила Ник с беспечной черствостью. «Откуда тебе знать?» Я увидела, как его лицо дрогнуло от обиды. Так или иначе, поддержал его Уильям. «Нелегко иметь дело с темной стороной Джиллиан. Она же из рода Долоса, да?» «Да», — «Да, с сожалением ответил Чарли. «Я просто стараюсь не попадаться ей на глаза». Он постучал по капоту, заканчивая разговор. «Что ж, с этого момента вы, ребята, сами по себе». «Доставайте вещи из багажника и шагайте по дорожке направо. Вы знаете правила игры». «Поняли, босс», — сказал Уильям, бросая ему ключи. Уильям настоял на том, что он понесет и свои, и мои вещи. Оставшись единственной, у кого была свободная рука, я обернулась и помахала Чарли на прощание. Чем глубже мы забирались, тем гуще становились деревья. Они прижимались могучими ветвями к стенам туннеля, словно удерживая на себе вес тяжелой горы. Тихий гул, напоминавший звук тысячи далеких голосов, становился громче с каждым шагом, пока, наконец, моим глазам не предстало невероятное зрелище. Я словно видела перед собой ожившую картину. Я остановилась, как вкопанная. «Боже мой!» Уильям, Сэм и Никс не сводили с меня глаз, и, судя по довольным ухмылкам, им нравилось наблюдать за моей реакцией. Деревья, росшие в туннеле, казались бледным подобием исполинов, стоящих передо мной. Впереди простиралась огромная пещера, вся заросшая лиственным лесом. Гигантские стволы были толщиной с тракторной шины, а корни выпирали из земли, вздымаясь на высоту моего роста. Ветви переплетались, создавая густой полок из листьев, которые сыпались вниз, покрывая землю, как медленно падающий снег. У подножия стволов раскинулся ковер из зеленых растений, а между деревьями виднелись тропинки, уводившие в глубину леса. Повсюду сновали люди, спокойно занимаясь своими делами, словно этот фантастический лес внутри горы был чем-то обыденным и недостойным внимания. Слева, вдалеке, я разглядела поляну, на которой помаленьку собирались и рассаживались группки людей. Справа среди деревьев были разбросаны бесчисленные палатки. Между ними сновали потомки, то и дело влезая в них и вылезая наружу. — Ну ладно, пойдем уже, — сказал Уильям с усмешкой. Я покраснела от смущения. Все остальные давно ушли вперед, и только я стояла с разинутым ртом и вытаращенными глазами. «Еще надо добраться до нашего места». Я, наконец, закрыла рот и, кинувшись следом за Уильямом, поймала его за руку. «Это потрясающе!» «Да, в этом году они отлично поработали». «Но куда мы поставим палатку? Уже все занято?» «Я каждый год останавливаюсь на одном и том же месте. Туда никто не доходит». Так что можно сказать, что оно уединенное. «Идеально», — сказала я с многозначительной улыбкой. Уильям отшутился, не сбавляя шага. Когда мы шли сквозь толпу, я заметила множество обращенных ко мне взглядов. Видимо, слухи уже расползлись. «Не обращай внимания», — прошептал Уильям, свирепо посмотрев на тех, кто пялился на нас. Я решила сосредоточиться на пейзаже. Деревья и цветущие растения поднимались из пыльного пола пещеры, и эти кущи уходили вдаль, насколько хватало глаз. Я не знала, долго ли мы шли, но, наконец, лес закончился. Скальные стены здесь выглядели гладкими и неровными, как окаменевшая древесина. По их бугристой поверхности ползли виноградные лозы. «Тебе нравится?» — спросил Уильям, крепко стиснув мою руку. «О, да», — ответила я. «Я просто подумал, что ты захочешь уединения, учитывая, что о тебе, кажется, говорит весь город. Хорошо иметь место, куда можно сбежать, когда мир вокруг становится слишком уж безумным. Но если хочешь, мы можем остановиться поближе к остальным». Я улыбнулась. «Нет, тут очень хорошо». «Чудесно». Уильям сделал шаг вперед. Он прижал меня к себе, и я почувствовала его бодрящий прохладный аромат. «Итак», — сказал он, слегка покраснев, — «я приготовил кое-что для тебя. Леная, это для нас что-то вроде Рождества». «Почему ты не сказал раньше?» — пискнула я. «У меня не было для него никакого подарка». Не хотел портить сюрприз, — ответил Уильям, протягивая мне что-то квадратное, завернутое в бумагу. «Это компакт-диск», — прибавил он, когда я развернула подарок. «Я собрал тут все наши любимые песни и добавил несколько новых». «Спасибо», — сказала я, чувствуя себя невероятно счастливой. Невозможно было выразить словами, насколько. «И я знаю, что ты любишь поэзию», — продолжал Уильям. «Поэтому я распечатал свое любимое стихотворение. Оно напоминает о тебе». Он молча ждал, наблюдая за выражением моего лица, пока я разворачивала бумагу и читала его послание мне. Сонет 107 Ни собственный мой страх, ни вещи взор, Вселенной всей, глядящей вдаль прилежно, Не знают, до каких дана мне пор Любовь, чья смерть казалась неизбежной. Своё затменье смертная луна — Пережила на зло пророком лживым. Надежда вновь на трон возведена, И долгий мир сулит расцвет оливом. Разлукой смерть не угрожает нам. Пусть я умру, но в стихах воскресну. Слепая смерть грозит лишь племенам, Еще непросветленным, бессловесным. В моих стихах и ты переживешь Венцы тиранов и гербы вельмож. Уильям Шекспир Сонет в переводе Маршака «Счастливый Ли сказал он, — явно довольный тем, что я покраснела до ушей. Если можешь, забудь о пророчестве и обо всем таком прочем». Уильям вздохнул и протянул руку, чтобы коснуться моей щеки. Я подняла взгляд. Никто и никогда не смотрел на меня так, как он. «Постарайся просто насладиться праздником, ладно? Возможно, только сегодня у тебя есть шанс просто отдохнуть и расслабиться». Я снова улыбнулась и кивнула, понимая, что Уильям прав. К следующей Линае я, возможно, буду уже мертва. «Ты слишком совершенен», — сказала я, обнимая его и пытаясь отогнать мысли о смерти. Он коротко поцеловал меня, мягко коснувшись моих губ. «Так что, можно начинать буянить?» Как раз в этот момент из леса донесся рев толпы. Уильям пожал плечами и рассмеялся. «Ага». «Не знаю, готова ли я к такому?» – поддразнила я. «Жаль, жаль. Мы должны встретиться с Сэмом и Никс. Они, наверное, ждут начала шоу, как и все остальные». «Шоу?» – переспросила я. «За рождение нашей цивилизации!» Представление повторяется каждый год. Это своего рода традиция. Ты увидишь». Внезапно из-за деревьев донеслись звуки труп, разрушив хрупкую тишину между нами. Толпа в отдалении одобрительно завопила. Уильям ухмыльнулся. «Начинается». Не успела я опомниться, как он схватил меня за руку и рванул через лес. «А как же мои вещи?» — крикнула я, мчаясь за ним на буксире. «Плюнь ты на них!» — отозвался он. Мы бежали по грунтовой дорожке, стремясь туда, откуда доносился шум толпы. В воздухе был разлит запах леса и земли, и я впервые осознала, насколько интересной и насыщенной может быть жизнь потомков. Наконец-то все печали моего прошлого оказались смыты настоящим. И хотя в будущем таилась зловещая чернота, сейчас я не ощущала ее тяжести — Я чувствовала лишь волнение. Голос ведущего становился все громче по мере того, как мы приближались к месту событий. В ответ на его остроты звучали взрывы смеха и аплодисменты. И, казалось, все это происходит прямо в гуще леса. Толпа появилась в поле зрения, когда мы подошли к краю погруженной в землю арены. Множество людей заполоняли огромный древнегреческий амфитеатр, утопленный в пол пещеры, как пустой плавательный бассейн. Все взгляды были прикованы к конференсье, стоящему далеко внизу, в центре сцены. Он был не в смокинге, как я ожидала, а в древнегреческом одеянии, белой хламиде, которая частично открывала его обнаженную грудь и свисала до пят. Мне захотелось остановиться и понаблюдать, как предвкушение витает в воздухе, словно ветер, но Уильям потянул меня за руку, и мы заняли места рядом с Эмом и Никс. «Сегодня необычная ночь», — оживленный мужской голос эхом разнесся по всему амфитеатру. «В конце концов, сегодняшней ночи вообще не существует. Откуда бы ей взяться до появления нашей цивилизации?» Но не бойтесь, ибо все начнется сейчас. При этих словах все вокруг погрузилось в кромешную тьму. Я подумала, что это проделки Никс, но тут послышалось странное гудение. Оно, казалось, доносилось со всех сторон одновременно, набирая силу. Я услышала, как Уильям рядом со мной тоже напевает закрытым ртом и поняла, что этот звук издают сами зрители. Он становился все громче и громче, пока толпа не разразилась криками и улюлюканьем. Зрители создавали хаос, из которого, согласно древнегреческой мифологии, возникло все остальное. Как раз в тот миг, когда мне показалось, что толпа вот-вот взорвется, все закричали в унисон. «Фиат люкс!» И снова загорелся свет, как будто кто-то нажал на выключатель. «Что это значит?» – спросила я Уильяма. «Да будет свет на латыни», – он рассмеялся. «Готовься, с этого момента зрители будут активно участвовать в представлении». «Из изначальной пустоты появляемся все мы, но у нас нет земли, на которой можно стоять», – проговорил ведущий, начав подниматься в воздух. «Нет гей. Шоу было великолепным, не похожим ни на одно из тех, что я видела раньше. Оно знакомило нас с историями богов, и некоторые из них очень отличались от мифов, которые я читала. Уильям заранее шептал мне на ухо, что должны делать зрители, чтобы я тоже могла выкрикивать реплики вместе со всеми остальными». Все это напоминало живой театр с потрясающими спецэффектами, заставляющими усомниться в том, что я знала о науке и об истории. Я была в полном и совершеннейшем восторге. «Ну как?» — спросил Уильям, глаза у него сияли. «Мне понравилось», — искренне ответила я. Я так и думал. Никс и Сэм по-прежнему сидели на своих местах, хотя зрители уже начали расходиться. И что теперь? – спросила я. Куда все направляются? Теперь все, что захочешь, – ответила Никс. В основном все идут за едой, – с энтузиазмом прибавил Сэм. Лично я собираюсь именно туда. Идея была не дурна. На самом деле при упоминании о еде у меня заурчало в животе. Ладно, я кивнула. Давайте перекусим. Вы ее слышали? сказал Сэм, вскакивая на ноги и опрометью бросаясь в лес. «Сэм!» — окликнула Никс. Не успела я опомниться, как она уже бежала за ним. «Наперегонки!» — крикнул Уильям и оттолкнулся от моей ноги, чтобы подняться с сиденья. «Уильям, подожди!» — я рассмеялась. «Я ведь даже не знаю, куда идти!» «Тогда не отставай!» — ухмыльнулся он, оглянувшись через плечо. Его сильные ноги были резвыми, и он искусно лавировал между деревьями, но я не теряла его из виду. Мое тело двигалось быстрее, чем я ожидала. Будто какой-то отчаянный инстинкт сработал при мысли, что Уильям ускользнет от меня. Он остановился, и я почувствовала, что сердце перестало бешено колотиться. Уильям оглянулся, изобразив злорадную улыбку. «Я выиграл!» объявил он, когда я приблизилась. В ответ я кокетливо закатила глаза. «Я думала, что потеряю тебя». «Ты никогда не потеряешь меня, Элли», сказал он и неожиданно коснулся моих губ своими. «Я всегда тебя найду». Я позволила себе просто наслаждаться моментом, хотя знала, что все это не продлится долго. «Но может, Уильям и правда найдет меня везде?» даже если это будет на другой стороне бытия в следующей жизни. «Обещаешь?» — спросила я, опустив взгляд. Он приподнял пальцем мой подбородок, вынуждая меня посмотреть прямо ему в лицо. «Обещаю». «Ребята, где вы застряли?» — крикнул Сэм с поляны, раскинувшейся перед нами. «Именно в этот миг я почувствовала тысячи вкусных запахов и поняла, какой пир нас ожидает. Никогда в жизни я не видела столько еды. Бесчисленные столы были заставлены разнообразными блюдами, от бургеров до филе миньонов. Отдельно стояли традиционные греческие деликатесы, каких я никогда раньше не видела. «Ты должна попробовать это», повторил Сэм столько раз, что я сбилась со счета. Кажется, он считал себя большим знатоком греческой кухни и отважился провести для меня гастрономическую экскурсию. Взяв свои тарелки, мы устроились под гигантской березой на краю поляны. «А где Никс?» — спросила я, поглощая амброзию и нектар. «Она, наверное, пошла к костру вместе с Рэйчел и Полом», — ответил Сэм. «А почему мы туда не пошли?» Уильям пожал плечами. «Они, наверное, уже доели и удрали в каверну. Они всегда стараются успеть туда первыми, пока не повалила толпа». «Ага, только если застрянешь в центре, не выберешься, пока все не закончится», — вставил Сэм. «Что за каверна?» — спросила я. «Кажется, я задала уже миллион вопросов, но эти двое не прочь были отвечать». «Это место, где происходит...» «Как бы ты назвал это, Уильям, танцы?» «Больше похоже на дикарские пляски», — рассмеялся Уильям. «Почти каждый привез с собой хорошую порцию самодельного виски, изготовленного по старинным рецептам, и теперь все начнут беситься на танцполе», — пояснил Сэм. «Музыка довольно необычна», — прибавил Уильям. «Вряд ли ты когда-нибудь слышала что-то подобное». «Правда? И как она звучит?» Спросила я, представляя разнообразные музыкальные инструменты прямо из доктора Сьюза. Внезапно раздался глухой удар, разнесшийся по всей пещере, да так, что задрожала земля. Сэм рассмеялся. Помяни, черта! Послышались еще два удара. Начинается, сказал Уильям, ничуть не удивленный. Хочешь пойти? Что начинается? Спросила я, слегка вздрогнув, когда земля снова начала трястись. Это и есть та самая музыка. Каверна находилась сразу за кухней, как называли поляну с пиршественными столами. К ней вел узкий коридор, уходивший вглубь горы. По мере того, как мы приближались, замысловатые удары барабана становились все громче. Наконец коридор закончился, и мы оказались в пещере, которая в самом деле выглядело впечатляюще. Мы стояли высоко над танцующими толпами, что позволяло охватить взглядом всю картину сразу. Здесь каменные стены пещеры были ничем не замаскированы и имели естественный вид, что удивляло уже само по себе. Сталактиты, должно быть, росшие столетиями, красиво свисали с потолка, и соединялись с не менее величественными сталагмитами, вздымавшимися из пола. Подобные колоннам они опоясывали танцпол. Оркестр стоял на платформе, выступавшей из стены пещеры. Уильям оказался прав, такую музыку мне еще не доводилось слышать. Музыканты били по огромным деревянным барабанам большими палочками, похожими на молотки, а когда требовался более быстрый ритм, использовали барабаны поменьше, напоминающие бонго. Еще была пара флейт и несколько музыкальных инструментов вроде арфы, но миниатюрных, висевших на шеях у женщин-музыкантов. Солист не пользовался микрофоном, но его раскатистый голос каким-то образом разносился по всей пещере. Он пел без слов, сплетая свою мелодию со звуками инструментов и связывая музыку воедино. «Готово?» — спросил Уильям. «Лишь теперь я заметила, что люди проходят мимо нас по извилистой тропке, спускаясь к танцполу». «Конечно!» — ответила я, горя желанием присоединиться к веселой толпе. Пока мы шли по тропинке, Я чувствовала энергию, исходящую от толпы, как тепло. Приблизившись, я поняла, что большая часть музыки тоже исходит от самих людей. Некоторые напевали свои собственные мелодии, но большинство вторили музыкантам. «А что мне делать?» – спросила я, перекрикивая музыку. Я стояла скованная и растерянная, а люди вокруг меня раскачивались в такт мелодии. «Просто танцуй!» – улыбнулся Уильям, таща меня в толпу. До сих пор я никогда не танцевала, я не знала, как это делается. «Но есть какие-то определенные движения?» – неуверенно спросила я. Не сказав ни слова, Уильям взял меня за талию и крепко прижал к себе. Он начал двигаться, как и все вокруг нас, мало-помалу приседая все ниже, что напомнило мне фильм «Грязные танцы». Он перегнул меня через свою руку и низко опустил, так что мои волосы разметались по пыльному полу. «Я чувствую себя нелепо!» — рассмеялась я. «Кого это волнует? Просто развлекайся!» — сказал он. Наши бедра по-прежнему двигались в такт. Я огляделась вокруг. Все слушали музыку и танцевали так, как им заблагорассудится. Стоять столбом посреди этой толпы было бы еще более нелепо. Я открыла свой разум манящему ритму и позволила ему струиться сквозь мое тело. — Ты прав, — сказала я более уверенно. — Кого это волнует? Сперва я просто едва заметно покачивалась, но вскоре мы уже танцевали так, как будто были единым целым с музыкой ее физическим воплощением. Танцевали до упаду, пока не начало болеть все тело, и мы уже не могли продолжать. «Ладно», – прошептал Уильям мне на ухо. «Давай вернемся в лагерь. Я приготовил для тебя сюрприз». «Давай», – согласилась я, утирая пот со лба. Мы огляделись, ища друзей, но их нигде не было видно, так что мы просто ушли вдвоем, никому ничего не сказав. «Это было невероятно», — как заведенная повторяла я, пока мы пробирались между деревьями. «Все это место, шоу, еда, музыка! Я не могу прийти в себя!» Он рассмеялся над моими чересчур бурными восторгами. «Я же говорил, ты никогда не забудешь свою первую линаю. Пройдя мимо больших корней, я ожидала попасть на пустой каменный пятачок, где мы оставили вещи и ахнула, увидев сюрприз Уильяма. «Что это такое?» — в изумлении спросила я. Наш лагерь превратился в оазис из лесных цветов и ив, нависающих над глубоким прудом. Лепестки падали с цветущих сакур и сыпались на поверхность воды, покачиваясь на ней и окрашивая водоем в розовые тона. «Это для тебя». Я приподняла брови. Ты шутишь да? Шагнув к пруду, я опустила руку в прохладную воду и вынула лепесток. Ты все это сделал? Ну, не сам, признался он. Я попросил мамину подругу Лили создать цветы и деревья, а маму Сэма воду. Они тут потрудились пока мы были на представлении. Глядя на всю эту красоту, я почувствовала укол совести. Они приложили столько усилий, и ради чего? Чтобы я плюнула на них, на пророчество, на нового оракула и разбила сердце Уильяма? «Я этого не заслуживаю», — сказала я, бросив лепесток на землю. Он упрямо посмотрел на меня и переплел свои пальцы с моими. «Нет, заслуживаешь». Я понимала, что если продолжу настаивать на своем, это будет не слишком похоже на благодарность. Вдобавок я хотела показать Уильяму, что люблю его и что мне нравится подарок. «Спасибо», — сказала я, не обращая внимания на легкую, но настойчивую боль в груди. «Правда, спасибо за все». «Эй, я просто рад, что тебе хорошо!» Он улыбнулся и поцеловал меня в щеку. Внезапно глаза Уильяма блеснули. У него появилась идея. «Я ведь прихватил плавки и твой купальник». Он выпустил мою руку, оставив ее холодной и пустой, и отошел, чтобы достать купальные костюмы из палатки. «Я подумал, что мы вспотеем после танцев и будет неплохо ополоснуться». Неплохая мысль. В каверне было душно и жарко, меня до сих пор покрывал пот. Влажные волосы слиплись, а сердце, ощущающее близость Уильяма, по-прежнему гнала горячую кровь по моему пылающему телу. Я переоделась за деревом и робко вышла, прижав руки к животу. Последний раз я надевала купальник 15 лет назад, когда у Бэтси еще хватало сил залезть в бассейн. Уильям, который уже грациозно плавал в пруду, инстинктивно взглянул в мою сторону, заметив, что я приближаюсь, но вежливо отвернулся, когда я скользнула в воду. «Не холодно?» — спросил он, подплыв ко мне. «Нет, очень приятно, освежает». Как только мы добрались до центра пруда, глубина, казалось, уменьшилась, и мы смогли встать на ноги. «Пруд прекрасен», — сказала я, наблюдая, как цветы вишни, словно перышки, плавают по воде вокруг нас. Уильям поймал цветок и заправил мне за ухо. «Как и ты». Я глубоко вздохнула, пытаясь высвободить накопившиеся эмоции, которые охватывали меня всякий раз, когда Уильям был рядом, но его рука задержалась возле моего лица, и это делало задачу чрезвычайно трудной. Больше не было необходимости притягивать меня ближе. Казалось, нас естественным образом тянуло друг к другу. Вода, капающая с его мокрых волос, стекала по лицу. Наши влажные губы соприкоснулись и Уильям нежно поцеловал меня. «А что, если бы мы никогда не встретились?» спросила я, перебирая в памяти события, которые привели меня сюда. Я крепко прижала Уильяма к себе и уткнулась лицом в его теплое плечо. «Но мы же встретились», просто сказал он, касаясь щекой моей макушки. «Нет, серьезно», я подняла взгляд, «А если бы я не переехала в квартиру над кафе и не зашла бы купить кофе?» «Ты переехала туда не просто так, Элис. Не случайно. И я бы обязательно поговорил с тобой, даже если бы ты не зашла за кофе». «А что, если бы я просто сидела в квартире целыми днями и никуда не выходила?» Уильям пожал плечами. «А что, если бы красный был синим, а синий – зеленым?» «Какое это имеет значение?» «Я не знаю. Просто хочу понять, можно ли оправиться от разбитого сердца. Как ты думаешь, лучше любить и потерять, чем вовсе никогда не любить?» «Да. Но кто разобьет твое сердце, Элис, это уж точно буду не я». Я провела пальцами по воде, создавая рябь на поверхности пруда. Даже если бы тебе пришлось сделать что-то, от чего ты не смог бы отвернуться никогда, сказал он с непоколебимой уверенностью. Я посмотрела ему в глаза, надеясь увидеть, как что-то дрогнет в них, но его взгляд был кристально честным. Да, я молод, и ты, вероятно, думаешь, что я ничего не знаю о любви и о том, что это значит. Но с того самого дня, когда я впервые тебя увидел, Я понял, что влюблён, и я никогда в жизни ни в чём не был так уверен. Уильям смотрел на меня так, будто его жизнь зависела от нашей любви, и из-за этого взгляда мне трудно было принять свой выбор. Я не представляла себе, как смогу добровольно отказаться от Уильяма, и всё же у меня сдавило горло от чувства опустошения, словно я уже потеряла его». В последний день мы смотрели финальное шоу. Фейерверки взрывали с оглушительным грохотом, который больно отдавался мне в грудь. Яркие многоцветные вспышки освещали стены пещеры, и я с благоговением наблюдала за этим. Уильям удобно устроился на сиденье чуть ниже, откинувшись назад между моих ног, словно я была его личным шезлонгом. Меня до сих пор удивляло то, как он вел себя со мной так непринужденно и интимно, будто мы знали друг друга всю жизнь. Я до сих пор не понимала, как совладать с тем, что делали со мной его прикосновения. Ощущение веса его тела на моих ногах заставляло сердце биться в три раза быстрее. Я не осмеливалась пошевелиться. Если только ему покажется, что мне некомфортно, он выпрямится – а больше всего на свете я хотела, чтобы он оставался в таком положении как можно дольше. Я запустила пальцы ему в волосы и время от времени целовала в лоб, просто потому что могла. Должно быть, мне никогда не избавиться от этого чувства. «Ты видела?» — восторженно закричали мои новые друзья, издавая охи и ахи. Зрелище и впрямь было впечатляющим не просто какой-то там фейерверк. Огненное шоу, устроенное потомками, которые имели соответствующие способности, выглядело совсем иначе. Падали дождевые капли. Не долетев до нас, они превращались в крошечные снопы искр и лопались, разлетаясь в разные стороны, как осколки стекла. Маленькая звезда, размером не больше бейсбольного меча, ярко засияла над толпой и разлетелась на куски, подобно большому взрыву, пронесшемуся по Вселенной. Пальмы вырастали из земли за считанные секунды лишь для того, чтобы взорваться у основания ствола, взмывая вверх и разлетаясь в воздухе россыпями удивительных желтых и зеленых цветов. Вдруг в тусклом свете что-то отвлекло мой взгляд от представления. В тот самый миг, когда вспыхнул фейерверк, Озаряя лица толпы огненно-красным светом, я увидела ее. Она стояла прямо над сидящими людьми, наполовину скрытая тенями леса. Ее взгляд был цепким и пристальным, и это ошарашило меня. Когда красный свет погас, она исчезла в темноте, оставив у меня холодное тревожное чувство, от которого я не могла отделаться. В этот прекрасный момент, когда Уильям был так желанно близок, я не хотела думать о ней. Я вновь переключила внимание на шоу, но через несколько секунд она появилась снова. «Что тебе надо?» Я сказала это мысленно, надеясь, что она услышит. «Следуй за мной», — ответила она. «Одна». Я заколебалась, раздумывая, стоит ли мне идти, Тем более одной, это опасно. Возможно с ней будет тот мужчина, который недавно сопровождал ее, а может, даже райдер. Вдобавок мне не хотелось с ней разговаривать, особенно после того, что она сделала. Зачем? — спросила я, но ответа не последовало. Кара уже скрылась за деревьями, и у меня было не так много времени, чтобы принять решение. С какой стати мне идти за ней? Внезапно она ответила. Произнесла единственное слово, которое не оставило мне выбора. «Анна». Больше Кара не сказала ничего, хотя я молила ее объяснить, в чем дело. Я больше не колебалась. Но как мне уйти? Я не сомневалась, что последую за ней, однако нужно было придумать способ ускользнуть. Уильям так просто меня не отпустит. Эй! сказала я, перекрикивая грохот. «Тут немного шумно. Я пройдусь, ладно?» «Я пойду с тобой», сказал он, вставая. «Нет», настаивала я. «Со мной все будет в порядке. Останься. Тебе же тут нравится». «Ты уверена?» с сомнением спросил он. «Да, не волнуйся», успокоила я его. «Я просто отойду чуть подальше и постою там». Прежде чем он успел запротестовать, Я отправилась следом за Карой. Она уже исчезла из виду, но если я пробегусь, то, возможно, сумею ее догнать. Бросив последний взгляд на Уильяма, который был полностью поглощен созерцанием сияющего фейерверка водопада, я углубилась в лес в том месте, где в последний раз видела Кару. Я лавировала между деревьями и разросшимися кустами, выбитой из колеи тем фактом, что мне вообще приходится с ней общаться. Бегая по лесу в поисках кары, я почувствовала непреодолимое желание задать ей вопрос, который не давал мне покоя. Почему? Почему она убила двух невинных людей? Сейчас, когда я отчаянно пыталась спасти человеческую жизнь, Убийство казалось мне непростительным преступлением. Независимо от того, какие доводы Кара стала бы приводить в свою пользу. Неужели она не могла просто сказать той супружеской паре, чтобы они повернули назад? Я остановилась, прислушиваясь, надеясь услышать звук ее шагов, но все было тихо. Я огляделась по сторонам, и в тот момент, когда надежда начала таять, Кара заговорила. Продолжайте прямо. Поверни направо у стены пещеры, увидишь расщелину. Лезь туда. Я буду тебя ждать. Почему ты не можешь просто сказать, в чем дело? мысленно спросила я, обращаясь к ней. Я успокоила разум и стала ждать ответа, но его не последовало. Разочарованная, так и не получив объяснений, я двинулась вперед. У меня было только два варианта вернуться обратно или следовать указаниям Кары. Вернуться я не могла, и поэтому продолжала бежать со всех ног, с каждым шагом ощущая насущную необходимость двигаться дальше. Не было ни ветерка, чтобы охладить мое разгоряченное тело, и спертый воздух прилипал к коже. Добравшись, наконец, до трещины в каменной стене, я откинула с лица влажные от пота волосы и полезла внутрь. Зачем ты меня сюда притащила? сердито и взволнованно спросила я, увидев Кару. Вместе с этим я инстинктивно огляделась, обшаривая взглядом узкое пространство, в котором мы стояли, ища любые признаки присутствия третьего человека, любые признаки угрозы. Почему ты просто не могла поговорить со мной мысленно? прибавила я. Кажется, тебе это нравится. Меня охватил гнев. В памяти снова возникло ее лицо, освещенное красными огнями задних фар нашей машины. Кара была убийцей, что бы она там ни говорила. «Вокруг слишком много людей с разными умениями. Мне нужно было увести тебя подальше от толпы, просто на всякий случай, чтобы защитить себя». Ее глаза были полны стыда, но голос звучал твердо, в нем слышался вызов. «Так ты собираешься меня выслушать или нет?» Я почти забыла, почему вообще последовала за Карой. «Анна!» У меня вспотели ладони, а в горле запершило от страха. Я не хотела думать, что Кара может рассказать о себе. Я знала, кем она была на самом деле, и значит, я едва ли услышу что-нибудь приятное. «Ну так в чем дело?» – спросила я. Внезапно Кара снова заговорила со мной без слов. «Анна умирает». «Я знаю», — усмехнулась я, пытаясь выбросить ее голос из головы. «Ты притащила меня в такую даль только чтобы посмаковать этот факт? В смысле, тебе нравится наблюдать, как умирают невинные люди?» На ее лице появилось понимание, а потом отвращение. Ей было ясно, что я не собираюсь забывать о том, что услышала. Между нами не осталось и следа добрых чувств. Не на что было надеяться, не за что было хвататься. Только злость. «Ты ничего обо мне не знаешь», — рявкнула она. «Ну, одно я знаю точно. Ты убийца». Кара бросилась на меня, прежде чем я успела пошевелиться. Я упала, ударившись всем телом о каменный пол, так что воздух выбило из легких. Кара навалилась на меня сверху. Слезы навернулись на ее испуганные и сердитые глаза, когда она приставила нож мне к горлу. «Ты права», — тихо сказала она. Выражение ее лица было холодным и бесстрастным. «Я убийца». Ее тело оставалось в доминирующей позиции, которую она заняла во время атаки. Кара была сильной, умелой и быстрой и я знала, что если придется нанести удар, она сделает это не колеблясь. «Я могла бы убить тебя прямо сейчас, если бы захотела», добавила Кара, нависая надо мной. Казалось, я пролежала под ее ножом целую вечность. Меня охватила паника, сердце готово было разорваться. Я боялась не за себя, а за Анну. Без меня у нее не останется никакой надежды, она умрет. «Возможно, Уильям даже не узнает, что со мной случилось. Если Кара убьет меня сейчас, это будет означать, что я потратила свою жизнь впустую, без цели и пользы. Просто глупый финал бессмысленной истории». Эта мысль пробудила меня от страха, и внезапно из глаз потоком хлынули слезы. «Слушай, я не хочу тебя убивать», раздраженно сказала Кара, увидев мою реакцию, Хочу только предупредить. Я знаю, что Анна умирает, ответила я, когда Кара позволила мне подняться. Знаю. Я потерла шею в том месте, где Кара держала нож. Речь не об этом, она покачала головой. Я хочу предупредить о другом, не вздумай исцелять ее. Я прищурилась, пытаясь понять ее. «Мне и в голову не могло прийти, что Кара огорчится, если я умру». «Почему? Из-за пророчества?» «Нет», — напористо сказала она, «потому что как только ты это сделаешь, они ее убьют. Не будь дурой». «Я все ей объясню. Я скажу, чтобы она уехала и спряталась». «Думаешь, это сработает? Они найдут ее». «Я старалась быть сильной». «Ну, в данный момент они знают только то, что ты им говоришь, верно?» Кара отвела взгляд. «Возможно, я могла бы выиграть для тебя немного времени, но...» Ее лицо стало суровым. «Я ничего не буду обещать. Если дело вскроется, я не стану рисковать своей жизнью ради тебя или какого-то человека». Я переборола тошноту, сводящую живот. «Просто выиграй немного времени, это сработает». «Если хочешь, чтобы был хоть какой-то шанс, надо спешить», — сказала она. «Сделай это сегодня». Едва Кара покинула пещеру, у меня подкосились ноги, и я села на пол, закрыв лицо руками. Тяжесть в груди не давала дышать. «Уже сегодня».